«Тебя тоже есть какие-то мечты?» — спросил слепой Ио. «Что? О, нет! Лично я предпочитаю обычный воздушный шарик. Синий!» Ринцвент вызывающе посмотрел на Маркову. «Ничего не могу с собой поделать. Мне тогда было шесть лет, понимаешь? Помню одну толстую неприятную девчонку и булавку. Вообще мне очень больно об этом говорить». Он поднял взгляд на богов, не сводивших с него глаз. «Чего они так на меня таращатся?» ук сказал библиотекарь. «Твой питомец тоже хочет шарик?» — поинтересовался слепой Ио. «Кстати, у нас тут есть один обезьяний бог, и если ты хочешь манго или какой-нибудь банан...» Ринсвенд почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок. На самом деле он сказал, что хочет получить 3000 каталожных карточек, новую печать и 5 галлонов чернил. «Иик!» — настойчиво произнес библиотекарь. «Да, конечно. А еще красный воздушный шарик, раз уж вы их бесплатно раздаете».